Смешивая их, он добивался любого нужного оттенка. Он получил цветную фотографию кусочка ленточки, сделав первоначально три черно-белых снимка через красный, синий и зеленый фильтры. Затем он закреплял позитивы на стекле и проектировал их одновременно на экран через те же цветные фильтры. Таким образом, появившееся изображение оказывалось трехцветным, Цветные фотографии были получены, но, несмотря на несомненный успех, они не стали широко распространенными до тех пор, пока братья Люмьер не запатентовали простую на один снимок цветную пластинку. Их способ был проще в обращении и более доступен. Мгновение остановилось и даже приобрело яркие краски. В 1878 году выигравшая на скачках лошадь была сфотографирована в момент ее движения англичанином, эмигрировавшим в США Эдуардом Мэйбриджем с помощью 12 фотографических камер. Позже он увеличил число камер до 24, а для того, чтобы приводить их в действие, через равные промежутки времени использовал специальный часовой механизм. Именно этот сюжет и был впервые показан в 1895 году в «Бегущих картинках». Движущиеся картинки Идея движущихся картинок витала в воздухе в течение многих лет. Разнообразные игрушки в викторианское время были нацелены на произведения подобного эффекта. Они варьировались, начиная от книг «Перевертыши», когда при быстром перелистывании страниц казалось, что девочка, изображенная на них, подбрасывает мяч, а мальчик бежит за собачкой. Крутящегося барабана развлечения для взрослых, где через щели было видно раздевавшуюся до корсета даму. Или очень популярного проксиноскопа, напоминавшего вазу на ножке, где вместо фруктов в центре находился барабан с зеркальными гранями а на стенках изображение всадника на лошади. При вращении барабана в зеркале отражались менявшиеся скакуны, создавая иллюзию галопировавшей лошади. Все эти забавы строились по принципу движущихся картинок, хотя как и раньше, так и сейчас сами изображения оставались без движения. Быстрая замена их создавала иллюзию движения. Трудность состояла в необходимости очень большого количества картинок, а также в последовательном проецировании их с большой скоростью. Эдуард Мейбридж вошел в историю в 1885 году, показав публике свои первые достижения в этой области. Его картинки были сделаны разными фотографическими камерами, выстроенными одна за другой так, что каждый последующий снимок слегка отличался от предыдущего. К сожалению, его сложная тема позволяла показать за один раз только дюжину изображений, но и короткое мгновение, на которое они оживали, казалось публике настоящим чудом. Первые, наиболее приближенные к сегодняшнему дню движущиеся картинки, были показаны работавшим в английском городе Литсе французом Луи де Принсом. В октябре 1888 года он сделал серию фотографий движения транспорта и пешеходов, происходивших на известном Литском мосту. Работа производилась с одной единственной камеры. Стеклянный диапозитив скользил вниз по спиральному желобку до паза, меняя изображение одно за другим перед объективом, создавая впечатление непрекращавшегося движения. Он зафиксировал позитивное изображение на стеклянных пластинках, благодаря чему они хранятся до сих пор. Эдисон заинтересовался его изобретением, а Ле Принц хотел продать его в Америку. Он упаковал свое оборудование, готовясь к отплытию, однако перед началом долгого пути захотел навестить Францию и привести в порядок семейные дела. Брат посадил его на поезд до Парижа, и больше его никто никогда не видел. Полиция проводила одно расследование за другим, но, как и в его бегущих картинках, действие не имело своего завершения. Ни сам изобретатель, ни его багаж никогда не были найдены. После исчезновения Ле Принца в течение восьми лет продолжались изыскания в открытой им области. В них принимали участие многие, включая братьев Люмьер. Пока 20 февраля 1896 года